Глава 16. Ванесса. Четверг, 21 декабря 2017 года. Мне очень жаль миссис Хилтон, произнёс детектив-инспектор Хэттом. Но мы не нашли Элис. Сейчас мы ищем вашу внучку Сиену, которая сегодня днём играла в снегу. Ванесса посмотрела на него, а затем на часы. Она наблюдала, как секундная стрелка несется по кругу, время бежало стремительно, и она не могла ни остановить его, ни повернуть вспять. Ванесса чувствовала себя так, словно находилась в поезде, и он отъезжал слишком быстро, чтобы она могла сойти, а Элис и Сиена стояли рядом на платформе, глядя ей вслед. «Не могли бы вы еще раз рассказать нам, что именно произошло после вашего последнего разговора с Сиеной?» Ванесса посмотрела на Лео, сидящего за кухонным столом. Внезапно его телефон ожил, заставив их обоих вздрогнуть. Аппарат вибрировал на деревянном столе, издавая ужасный сверлящий звук. Лео схватил его и ответил на звонок, уже выходя из комнаты. Детектив-инспектор Хэттон хмуро глядел ему в спину. Глаза полицейского были тускло-серыми, а его рубашка показалась в Ванессе не очень хорошо выглаженной. Ботинки были старыми, нечищенными, а пальто, которое он не снял, было ему слишком велико. Хэттон выглядел молодым и одиноким. Она могла представить его одного в квартире за поздним ужином, работающим долгие часы, чтобы добиться успеха. Почему они прислали неопытного юнца? От этой мысли паника только усилилась. «Я просто отлучилась за перчатками, ненадолго», — тихо сказала она. «Вы находились в своей спальне все то время, пока Сиена играла снаружи?» Ванесса кивнула и детектив сделал пометку в своем блокноте. Обернувшись, она увидела женщину в полицейской форме, стоящую в дверях кухни и вопросительно смотревшую на нее. Женщина отвернулась, ее щеки слегка покраснели. Ванесса ненавидела всех этих людей в доме. Все было так же, как в ту ночь, когда исчезла Элис. Вероятно, ей снится кошмар. В любой момент она проснется и услышит голос внучки внизу. Лео вернулся в кухню, проводя ладонью по своей свисающей челке, как всегда делал, когда был раздражен. Он бросил мобильник на стол. «Чертова штуковина! Никогда не замолкает!» Детектив смерил Лео долгим взглядом, который говорил о многом. Ванесса понимала, что ему не нравится ее сын. Он смотрел на Лео так же, как детектив-инспектор на Ричарда в ту ночь, когда исчезла Элис. «Мы хотели бы провести пресс-конференцию, мистер Хилтон, с вами и вашей женой. Первые 24 часа имеют решающее значение, если пропадает ребёнок». Лео вскочил, когда раздался звонок домофона с главных ворот, как это неоднократно случалось в течение последнего часа с тех пор, как прибыла пресса. Он пересёк кухню и нажал кнопку. Видеокамера ожила. «Да!» — в отчаянии воскликнул он. «Мистер Хилтон, меня зовут Ханна Картер, я из Daily Mail. Мы хотели бы выразить свои соболезнования в это трудное для вас время и узнать, есть ли какие-нибудь новости о вашей дочери. Вы можете дать комментарии?» «Нет. И, пожалуйста, не занимайте домофон. Мы должны держать его свободным для полиции». «Господи, как они добираются сюда так быстро!» «Нам полезна пресса, ведь это главная тема в вечерних новостях». Детектив Хэттон наблюдал за Лео, пока тот расхаживал по кухне. «Мы опубликовали публичное обращение, в котором выразили нашу растущую озабоченность по поводу безопасности вашей дочери». Лео подошел к телевизору и включил его. На экране появилась фотография улыбающейся Сиемы. Это был снимок с пикника в саду. Его сделала Хелен позапрошлым летом, застывший момент времени. Никто и представить не мог, что однажды это изображение появится в газетах и на экранах телевизоров по всей стране. «Пропажа ребёнка — невообразимое горе для любой семьи», — вещал с экрана репортер, стоя около ворот в конце их дороги. Но для Лео Хилтона и его семьи это повторение былого ужаса. В канун нового 1970 года шестилетняя Элис Хилтон пропала отсюда, из Тисового поместья, семейного гнезда. И здесь же вчера в последний раз видели Сиену перед тем, как она исчезла. Элис так и не нашли, и ее исчезновение остается загадкой по сей день. Любой, кто увидит Сиену, должен немедленно сообщить в полицию. Её описывают как блондинку с зелёными глазами и ростом чуть более четырёх футов. На ней была красная пуховая куртка, чёрная шапка и перчатки. «Миссис Хилтон», — произнёс детектив, снова переключая своё внимание на Ванессу, «давайте вернёмся к тому времени, когда вы в последний раз видели Сиену». «Из окна своей спальни, в передней части дома, верно?» Ванесса посмотрела на полицейского, ощущая запах лука в его дыхании. Вся она будто превратилась в оголённый нерв, с неё словно медленно сдирали кожу. «Миссис Хилтон, мы можем подняться с вами к окну вашей спальни, чтобы вы указали мне точное место в саду, где видели сиену?» Ванесса взглянула на свое отражение в кухонном окне, за которым падал снег, и увидела там пожилую женщину. В своих снах она всегда была в том же возрасте, что и в ночь вечеринки, по-прежнему могла бегать, танцевать и плавать. Ванесса покосилась на свои руки, это были руки старой дамы, но внутри она все равно ощущала себя тридцатилетней. «Миссис Хилтон, вы меня слышите?» «Не могли бы вы оставить мою мать в покое?» — произнес Лео. «У нее проблемы с памятью, она ничего не помнит. Давайте сосредоточимся на поисках. Мои друзья и жители деревни спрашивают, могут ли они помочь. Но, похоже, никто ничего не координирует в данный момент». В темноте искать сложно, мистер Хилтон. Разумеется, мы начнем все заново с первыми лучами солнца и поставим палатку, чтобы добровольцы могли зарегистрироваться. Мы также запланировали пресс-конференцию на завтра в 8 утра, так что вам и вашей жене нужно будет подготовить заявление. Ну, я не собираюсь сидеть и писать заявление, пока Сиена где-то там, снаружи. Сейчас я снова пойду ее искать. Лео взглянул на кухонные часы. «Ещё только шесть. Я не могу просто сидеть тут и ничего не делать до утра. Офицер по связям с семьёй сейчас тут, и она может присмотреть за вашей матерью», — сказал инспектор. Ванесса подняла голову и увидела входящую Хелен. Та была бледна и сильно дрожала. Женщина-офицер пододвинула стул к плите и усадила её на него. «Я приготовлю вам чашку чая» произнесла она и перевела взгляд на Лео. «У вас есть какие-нибудь одеяла?» «Наверное, они все уже упакованы, но я посмотрю наверху». Хелен съежилась на стуле, словно желая исчезнуть. Похоже, она никого не узнавала. «Я заметил все эти упаковочные коробки. Вы переезжаете? Когда?» обратился детектив к Лео. Тот остановился и медленно повернулся. «Завтра мы должны были отправиться во Францию, но сейчас не до этого». «Продажа уже состоялась? Есть ли покупатели, которые ждут заселения?» «Нет, дом сносят. Мы в процессе продажи земли под застройку». «Ясно. А какого рода застройка?» «Десяток домов и общественный центр». Лео покачал головой. «Какое это имеет отношение к делу?» Инспектор Хэттон кивнул, царапая что-то в своем блокноте. «Возможно, Сиена расстроилась из-за всех этих перемен и избежала Вы не знаете, есть ли кто-нибудь, кого ей особенно не хотелось покидать?» Лео прикрыл глаза. «Она упоминала Дороти и Питера, но мы там уже проверили». «Кто такие Дороти и Питер?» «Это родители моей жены. Она их приемная дочь. Они живут в коттедже «Тисовое дерево» в конце нашей дороги, но мы их почти не видим. Как я уже сказал, мы там проверяли». Детектив-инспектор Хэттон посмотрел на офицера по связям с семьей. «Попроси одного из сотрудников сходить в коттедж «Тисовое дерево» и тщательно проверить, нет ли там сиены». «Так у вас есть разрешение на застройку от отдела планирования? Все уже подписано?» Детектив Хэттен снова обратился к Лео. «Нет, совещание по планированию завтра. Так мне нести одеяло или нет?» Раздраженно выпалил тот, и детектив кивнул. Когда Лео выходил, его телефон снова зазвонил. Ванесса посмотрела на телевизор, отчаянно пытаясь справиться с головокружением. «Многие люди, несомненно, зададутся вопросом», — продолжал репортер, — «нет ли какой-то связи между исчезновением двух девочек, несмотря на то, что эти случаи разделяет почти 50 лет?» Сегодня мы связались с полицией Сасекса, чтобы узнать, не планируется ли повторный опрос свидетелей, которых допрашивали в ночь исчезновения Элис Хилтон в канун 1970 года, в том же месте, где сейчас исчезла Сиена. Ванесса встала и приблизилась к экрану, когда на нем появилась фотография Бобби Джеймса. Например, местного фермера Бобби Джеймса, который в возрасте 13 лет был последним, кто видел Элис живой. Бобби Джеймсу не предъявляли обвинений в какой-либо преступной причастности к пропаже девочки, но с тех пор его имя неразрывно связано с именем Элис, как единственного человека, видевшего ее непосредственно перед исчезновением. «Увидимся позднее, мама». — сказал Лео, вернувшись с одеялом и накидывая его на плечи жены. — Сотрудница полиции присмотрит за тобой. — Он находился здесь, в доме, — тихо произнесла Ванесса, указывая на телевизор, когда Лео направился к двери. — Кто, миссис Хилтон? — удивился детектив-инспектор. — Тот мужчина из телевизора. Он был в доме сегодня утром. Ванесса взглянула на сына. Лео нахмурился, уставившись в телевизор. «Что? Когда?» «Когда тебя не было. Я же говорю, в твоем кабинете находился мужчина, который рылся в твоих вещах. Он не был одним из перевозчиков, на нем не было униформы». Ванесса почувствовала, как ее сердце забилось быстрее при этом тревожном воспоминании. «Кого сейчас показывали по телевизору?» — обратился Лео к сотруднице полиции. «Они сообщили, что ваша сестра Элис тоже пропала без вести. Показали свидетеля, который был там в ту ночь». «Бобби? Они говорили о Бобби Джеймсе?» Лео схватил телефон и начал лихорадочно что-то искать. Затем подошел к Ванессе и показал фотографию. «Мам!» «Вот этот мужчина находился в доме?» — спросил он. Ванесса протянула руку, чтобы коснуться экрана. «Да, это тот человек, кого я видела. Когда я поднялась наверх, он находился в твоем кабинете. Когда Сиена была снаружи?» — уточнил детектив-инспектор Хэттон, посмотрев на Лео, а затем на свою коллегу. «Да, по-моему». «Как раз перед тем, как она пропала!» Голос Ванессы дрожал. «Хелен!» — позвал Лео. «Хелен! Ты слышала, что сейчас сказала мама?» Жена никак не отреагировала, лишь плотнее закуталась в одеяло, будто защищалась от взрыва, который вот-вот должен был произойти. «Хелен!» — крикнул Лео во весь голос. «Сэр, успокойтесь, пожалуйста!» «Я не успокоюсь. Вам нужно отыскать этого человека немедленно. Он был последним, кто видел мою сестру перед тем, как она исчезла. И теперь мне говорят, что он был здесь, сегодня перед тем, как Сиена пропала. Бога ради, поторопитесь, она может находиться у него!» Он схватил Хелен за руку и встряхнул. «Ты слышала, что мама только что сказала? Ты что-нибудь знаешь об этом?» Хелен посмотрела на него со слезами в глазах. «Нет, Лео, из-за тебя я с ним не общаюсь». Лео схватил ее за плечи. «Зачем он приходил сюда, Хелен? Зачем?» «Мистер Хилтон, я больше не буду вам повторять. Успокойтесь», — произнес детектив-инспектор Хэттон. «Почему вы ничего не делаете? Вам нужно найти его». «Он мог увидеть Сиену, похитить ее!» Лео снова повернулся к жене. «Объясни, почему он находился здесь, Хелен, сейчас же!» Она встала, глядя на мужа покрасневшими, измученными глазами, полными слез, и выскочила из комнаты. Детектив-инспектор Хэттон схватил Лео за руку, чтобы тот не побежал за ней.